Эпилог третий. Катя Смотри, папа приехал. Уж не знаю, кто больше радовался приходу Миши. Я или дочь? Когда он возвращался домой, бежала встречать его с нашей крошкой на руках. А Босмачев смеялся и обещал отправить меня в ясли. Улыбка исчезла, когда из машины вышел малыш. Он забежал за спину отца и робко выглянул из своего временного укрытия. «Илюшка!» «Смотри, Машка, братик твой приехал!» Илья подрос. Теперь он был не таким, упитанным, и все больше становился похожим на Мишу. «Привет!» Помахала мальчишке, а Басмачев взял его за руку и направился к нам. «Узнаешь меня?» Состроила смешную моську, как делала, когда играла с ним, совсем крошечным. Ему веселили мои рожицы. Но детская память коротка, и совершенно ясно, что он давно позабыл девочку Катю, жившую когда-то в их доме. «Он с нами теперь жить будет». Верка сбежала, украла у меня деньги и свалила. Мишка выругался себе под нос, подтолкнул ко мне сына. «Познакомься со своей сестрой, Илюх». Эта новость стала для меня шоком. Нет, всем, конечно, известно, кто такая Верка и чем она дышит. Но такого даже я от нее не ожидала. Теперь, когда сама стала матерью, для меня самым родным человеком стала моя Машенька. И я просто не представляла, как можно бросить на произвол судьбы кусочек себя, плод своей любви. Немыслимо просто. «Впрочем, я столько всего видела в этой жизни, что удивляться особо нечему. Ну и ладно». Улыбнулась мальчику, взяла его за руку. «У нас дом большой, места всем хватит. И любви тоже». Илья поднял на меня взгляд серых, холодных глаз, чуть жал своими пальчиками мои. «Меня мама бросила. А ты не бросишь?» Внутри все оборвалось, и сердце облилось кровью. Глядя на этого пацаненка, я вдруг увидела себя, брошенную, маленькую, испуганную. Мишка нервно закурил, ободряюще сжал плечо Илюши. «Я не брошу». Пойдем в дом. У меня для тебя есть очень хорошая книжка». А спустя полчаса Илюша с интересом разглядывал обложку «Приключений Оливера Твиста», которую когда-то подарил мне его отец. «А ты научишь меня читать? Обязательно. Я всему тебя научу».